Глава 89. Родригес смотрел на фотографию Сэмюэля, который стоял на знаменитом мосту в Центральном парке. Он обнимал девушку, как две капли воды, похожие на него. Фотография была вставлена в дешевую рамку и висела вместе с другими снимками на стенах квартиры. Пробраться внутрь было совсем нетрудно. Девушка жила на первом этаже новостройки, расположенной недалеко от центра. Большинство если не все проживающие в ней съемщики в это время были на работе. Запрыгнув в небольшой, густо заросший кустарником полисадник, Родригес обмотал руку ветровкой и выбил окно. Его братья в руне разберутся с девчонкой, а он заметет все следы. Родригес почти не знал брата Сэмюэля, когда тот был еще жив. Видеть застывшие на фотографиях мгновение жизни будущего монаха было даже странно. Вот он и его сестра гораздо моложе, чем теперь, сидят в лодке, щурясь от солнца. Родригес подошел к телефону, частично заслоненному усиками одного из ползущих растений, которыми изобиловала квартира. Монах нажал на мигающую кнопку автоответчика и прослушал запись, сваливая посреди комнаты бумаги и книги, которые я нашел в квартире. Было два звонка, оба, судя по всему, от босса девушки. Почти крича в трубку звонивший, на чем свет стоит, чистил журналистку за то, что она уехала из города, не оставив копии какого-то файла. Родригес сдернул пуховое одеяло с незастеленной постели и скомков его бросил на груду бумаг. Ему вспомнился увиденный им в детстве фильм а парни, который помешался на инопланетянах, и также захламил свою квартиру. Он и сам чувствовал себя сейчас инопланетянином, чужаком в этой стране. Когда Родригес навалил в центре комнаты достаточно, по его мнению, легко воспламеняющихся вещей, он обошел всю квартиру, поливая бензином кровать, ковры и диван. У него нет времени на то, чтобы сделать настоящий обыск, поэтому надо все сжечь. Монах выбрался наружу тем же путем, что и проник в квартиру. Напоследок он бросил зажженную спичку через выбитое стекло и услышал, как задребезжали окна, встречая ударную волну. Родригесу ужасно хотелось задержаться и полюбоваться пожаром, но он решил не терять времени попусту. Ему нужно еще кое-что сделать, прежде чем он сможет улететь отсюда навсегда. Он вершит богоугодные дела. Времени на удовольствие у него нет.